Было около семи утра, когда они заметили впереди, справа от дороги, джип, лежавший кверху колесами. Чуть ближе к обочине из земли торчал массивный пень с рваными расщепленными краями. Все, что осталось от дерева, срубленного внедорожником на пути в кювет, ударе машину, и едва не разорвало пополам И еще до того, как она перевернулась на крышу, в салоне виднелось мертвое тело. Человек висел вниз головой на ремнях безопасности, как мертвый парашютист в лямках парашюта. Лесо мертвеца было забрызгано кровью. По приближении к месту катастрофы стали видны и другие ее жертвы. Несколько трупов скорчилось в салоне на потолке, ставшим полом после того, как машина кувыркнулась. И еще четыре тела лежали снаружи. Они были раздавлены. Эдик, Наблюдавший мрачную картину во все глаза, решил, что эти люди вывалились из салона, когда джип катился кубарем под откос. Атасов снизил скорость, микроавтобус прополз мимо медленно, тучно черепаха. Среди погибших были молодые, элегантно одетые женщины. Атасов подумал, что авария случилась еще ночью, часов пять назад. — Наверное, они уже лежали тут, когда я мимо проезжал. Просто темно было, да еще дождь лил. — Кажется, я знаю, кто это, — подал голос армеец. — Знаешь, типа, — удивился Атасов. — Это Завик и его д... девчонки. Не задерживаясь более, они проехали мимо. Был у меня кореш, сказал планшетов, когда они отъехали достаточно далеко от места катастрофы. Профессиональный автогонщик, мастер спорта международного класса. За сборную Союза выступал, только тут медным тызом не накрылся. Кореш твой накрылся, переспросил Волына. Его желтые после гепатита глаза стали красными. Лицо здорово осунулось. Союз, уточнил Юрик, терпеливо. Сначала накрылся в союз, потом автоспорт. Потом уже и Сеня — автогонщик. Кореш мой, он, Вовка, видать, родился за рулем. Ты так и через сто лет баранку крутить не научишься даже если столько проживешь. После того, как автоспорт ноги протянул, Сеня, чтобы свои за компанию не протянуть, наладился тачки гонять из Европы. Года три гонял, без проблем, пока какая-то мудачка, подстилка одного конкретного козыря ему прямо в лоб не вылетела под ковелем на своем мерении. И, видите ли, на глине занесло, которое с какого-то чучела неумного нападало. Когда оно на своем в тракторе с одного поля на другое переезжала. — А шо ему летать было, по-твоему, вместе со своим ХТЗ? — ворождебно осведомился Волына. — Или хлебушек теперь тоже будем в Китае закупать, как и все прочее? Смерив его взглядом, Юрик продолжил, не вступая в прения Сеня в тот раз 405-й пыш из Голландии гнал. Он его там за гроши взял, думал капусту рубануть. Сеня за тот шиш уже и предоплату получил. Все на мази. Короче, а тут эта трахнутая мудачка. В общем, от удара движок в багажник залетел, продолжал рассказывать Юэй. Авария номер 150. Ясно? Почему 150? Не понял Андрей. Потому что Сеню гаишники в 150 метрах от пыжа нашли. В лесу, на сосне. Босиком, кстати. Туфли на педалях остались, в салоне. А баба, поинтересовался Бандура. А что, баба? В ее мере не новом двадцать пять подушек безопасности отовсюду вылетели. Бац, бац, бас. И так двадцать пять раз. проведение пробормотал армеец. Что ты имеешь в виду, чувак? То, что. Проведение всегда на стороне прогатых. У них и подушки безопасности, и ремонтируют их в Швейцарии или в Германии, когда подушки не помогают. «Тот ты прав», — подумав, согласился Планшетов. Но не в тот раз. Сеня, конечно, в лес улетел и висел там, а баба у меня осталась вместе с подушками. Так и сидела она в этих подушках, как живая, пока крышу автогеном резали, чтобы из салона выковырять. А потом еще и разводку из морга ожидали. Сеню-то в закрытом гробу хоронили. -э, «Саня?» Тихо проговорил армеец, едва впереди показались одноэтажные домики Калиновки, еле заметные среди зелени садов. Солнце поднялось над горизонтом, его лучи падали на умытую дождем степь, превращая миллионы капель воды в россыпи жемчуга. День обещал быть погожим и по-летнему теплым. «Будь добр, а ага, останови-ка тут. Здесь типа...» Оттас удивленно приподнял бровь. Главная дорога забирала левее. К деревне уходила узкая полоса покоробленного асфальта. Покосившийся придорожный указатель сообщал, что до калиновки чуть больше километра. А армец едва заметно кивнул. Преспичила, не удержался с заднего сиденья планшетов. Эту тять нервов, Эдик, Проглотишь пару горошин черного перца, как рукой снимет. Старый водительский рецепт. А Атасов притормозил у самой развилки, включил сигнал аварийной остановки. «Да, на всякий случай. Я тут сойду. Ладно, — сказал армеец, пряча глаза. — Дальше пешком пройдусь. Тут недалеко, если через лук срезать. Мы с Яной так на озеро ходили». Лицо Атасова отразило недоумение. Андрей, сообразив, о чем речь, закусил губу, а потом, справившись с собой... Протянул Эдику руку. Армеец схватил ее. Они обнялись. Деотесова постепенно начала доходить. Он откашлялся, нашарил в бардачки сигареты. Прощаю, Володя. А армеец обернулся к Волыне, который, в свою очередь, тоже выбрался из микроавтобуса. Будь счастлив. е Ё-моё, не врубаюсь! — проговорил Волына растерянно, тряся Эдика за руку. — Ты шо, Зема, погулять решил? Или как? «Илика!» — откликнулся Эдик. «Жаль, что с Валеркой так вышло». Обменявшись рукопожатием с планшетовым, армия к Катасову, который молча курил, стоя в стороне. «Саня, садись в машину, Эдик. Давай я тебя хоть калитки отвезу. Я ее, знаешь, запомнил с прошлого раза. Это лишнее!» — смутился армия. «Нет, правда, не стоит. Я пройдусь. Хочу пешком туда прийти». Понимаешь? Атасов обнял его. С минуту постоял, отпустил, а отступил на шаг. Тогда ступай с Богом, армеец. Андрей подумал, что это все. Но армеец, колебавшийся, это было видно, повернулся к нему лицом. Она стала бледным, как бумага. Я говорил с Валеркой, сказал Эдик, там. Он указал туда, где, сливаясь в одну песочную полосу, боячили от гор. В пещерном городе, незадолго до того, как все началось, или, наоборот, закончилось, может, за полчаса до того, как он себя подорвал, что-то грызло его, но не знал, как сказать. — Что грызло? — одними губами спросил Бандура. — Не знаю. Он только велел тебе передать, что не хотел. Чего не хотел, Эдик? Этого. Сказал он мне, я его не понял. Наверное, чтобы все так вышло, не хотел. С тобой, с ним, с Христиной, никто из нас этого не хотел. Помолчал, добавил армеец. Это была последняя фраза, которую я слышал от Хратасова. Мы с ним разговаривали, понимаешь, потом уже попали в засаду. Он еще бахвалился, разговаривая с теми парнями в милицейской форме. Ну и еще он крикнул. Беги, но это было нам с планшетовым. Эдик вздохнул. Мы побежали. Береги себя, Андрюша. И ты себя береги, брат. Развернувшись, армейц зашагал вдоль дороги, по привычке чуть сутулись. Прятели смотрели ему в спину и молчали, чувствуя себя людьми, у которых забрали нечто важное. Хотя так сразу и не скажешь, что именно. Я так и знал. В конце концов не выдержал планшетов. «Как он мог с нами так поступить?» Пройдя, наверное, половину пути, армия собернулся и помахал рукой. Корохотное пятнышко у длинной серой полосы асфальта, а разделивший на две неравномерные части огромное светло-зеленое поле. Пушинка на ковре, чудом избежавшая пылесоса. Потом Атасов полез за руль, провернул ключ в замке зажигания, запустил двигатель. Кому-то всегда приходится делать нечто подобное, чтобы не остаться на развилке. По коням, сказал Атасов. Они молча уселись в машину, и она тронулась. Корочечная фигурка Эдика пропала за придорожными кустами, они проносились мимо все быстрее. Какое-то время бандура завороженно глядел на проплывающие справа далекие крыши деревенских домиков, затем отвернулся и стал смотреть прямо вперед. На дорогу, наматываемую колесами.